Севтуанский крест. Руслан Мельников. Глава седьмая. Тяжкое испытание. Лихая година. Снова заскулил крестьянин. Вдохновленный экстаз плакающих одиночки уже иссякал. Теперь в глазах поляка появилось ответное любопытство. Что ж, вполне естественно, не часто, наверное, на местных слякотных дорогах встречается измазанной грязью по самые уши тип с резиновой дубинкой RD-73 в парнижилете меченным надписью Амон, потерявших, таможет счёт времени. Вурцев, глянул по вер колов, среди толпившихся землепарцев и воинов, он выделялся высоким ростом. Людишки в средней икрах всё же мелковаты, против бойца отряда милиции особого назначения из третьего тысячелетия. Как он и предполагал, оркестром многоголосых глоток дирижировал сам Садни, занимавший почётное место в самом центре взбудораженного собрания. Уверенная посадка выдавала в нем прекрасного наездника, а пятна свежей грязи, которые верховой был заляпан по самую дворницу у полообразного шлима с железной полумаской, свидетельствовали о долгой и быстрой скачке. Бурцев не расслышал слов садника, но прекрасно видел, как взметнулась вверх рука в кольчужные перчатки, и тут же по толпе прокатилась очередная волна словословия в адрес Генрика Благочестивого. Это что? И есть тот самый князь Денори. Поинтересовался Василий Урыжева Гилер. Как-то не очень вязалось с княжеским титулом одинокая фигура в садниках неброских, в общем-то, одеждах и грязном плаще. Нет, конечно, почти возмутился крестьянин. Былое почтение к странному незнакомцу с щитом и дубинкой как-то сразу улетучилось. Борцов вдруг осознал что и паном его больше не называют. У Рыжего хватило смекалки сообразить, что Бурцев неизместно, даром, что говорит по-польски. Чужакам здесь, видимо, почет и уважение оказывать не привыкли. По крайней мере, простая дина. Без почета-то какой же ты пан? Ладно, мы люди не гордые, потерпим. Лишь бы этот конопатый продолжал говорить. Информация была сейчас нужна, как воздух. Иконопады продолжат, кивнув на всаднике. Это один из посланников Генриха Благочестивого. Предлагает нашему обозу укрыться в Ротславской крепости. А людей зовет в ополчение при княжеском войске. Только зря старается гонец. Клодку подрать во славу князя – это одно. А биться с племенем Измайловым – совсем другое. Никто не свою семью и скарб не бросит. Крепостям мы не доверяем. Их татары берут одну за другой. А вось в лесах поспокойнее будет. Тягаться с проклятыми язычниками на фоев грамм никак невозможно. Уже усвоили по малой-то Польши. Из тех земель ведь бежим в Селезию. Нет, мил человек, если панове хотят, пускай сами свои головы кладут. А я отойду, да в сторонке обожду. Никогда оружие в руках не держал и впредь брать не намерил. Не для того рожден. А эти? Гурцев указал на редких вооруженных воинов в толпе. «Тоже не пойдут за князя биться». «Кнехты?» Поляк пожал плечами. «Может, и пошли бы. Им, к рыцарям, война мать родна. Но только паночку свою они охранять должны. Знатные говорят особо. Тоже от татар спасается. Видишь повозку впереди? Ту, что побольше и покрашен. С орлами на ворках». «Ну, где два княжта -то с топорами пристроились?» «Вон там Паночка и сидит, пока мы вместе с ней и с ее охраной, у обоза тоже почитай, какая-никакая оборона, а имеется. В общем, молим Господа, чтобы и впредь благодетельница не отказывала нам в защите». Про благодетельницу сейчас было неинтересно. Бурцев решил сменить тему, спросил, кинув на всадника. «А много у князя Генриха таких посланников?» Словоохотливый крестьянин воожительно присвистнул, точнее, издал беззвучным ртом неубедительную имитацию свистообразного звука. Целые армии концы разошлись по всей Сиберии и дальше до Дикнярства. Великая Польские и малопольские земли, Куявию, Помазовию, к, к чешскому королю и тевтонскому магистру тоже посланники отправлены. «Ты что, этого даже не знаешь?» Рыжий подозрительно сощурил глаза. «И откуда ж ты такой взялся, мил человек? Чего-то не припоминаю я, чтобы ты шел с нашим обозом». «О-о-о-о!» Насмешливо протянул Бурцио. «Взялся я издалека, и тебе, ни твоему обозу туда в жизни не добраться». «Прокол!» Он осекся, взглянув на переменившееся вдруг выражение лица собеседника. Или с юмора у того были серьёзные проблемы, или теперь в глазах поляка было даже никуда зренье. Был страх, перемешку с ненавистью. А страх и ненависть блемучая смесь. Чрезвычайно опасный, как ты. Бурцев в тот всякий случай отошёл в сторонку. Ретказубый землепашец с хитрыми, злющими глазками ему совсем разонравился. Знал он эту породу, такие способны на любую паркость Особенно, когда чувствует за собой силу. Сила же была сейчас как раз на стороне поляка. Он у себя дома, он среди своих, он в курсе всех дел, а вот пришельц из будущего пока мало что смыслит во всем происходящем. Так что ссора пришельцу ни к чему, тем более ссора по пустякам. А Рыжий уже вытаскивал из толпы таких же малоприятных овчино-толупных типов и что-то вталкивал им. Кураты, кто-нибудь из угрюмых крестьян. Нет, нет, да и бросал мрачный взгляд на чужака. Пожалуй, с самым разумным в сложившейся ситуации будет потихоньку подкинуть разгречённое собрание. Гурцев сделал шаг в сторону спасительной рощи, прочь с этого китливого базара. Куда? Довечный рыжий конопат из наковысь шустро подскочил к нему. Цепкие пальцы ухватились за рукав. Пусти, Пусти, нахмурился Бурцев. Не то что татарское отродье, я так своего не упустят. Я за тебя ещё награду получу. Татарское отродье, ну и дурак же ты, Яцик. Пусти, говорю. Резким ударом Бурцев сшиб со кова цепкую петерню. Било рукой, не пускать же сразу в ход дубинку против безоружного. Удар не очень сильный, просто предупреждение. Поляк предупреждений не внял. «Держи его, ребя!» – завопил он благим матом. «Хватай пса татарского!» Ребя налетели неуклюже, толпясь и мешая друг другу. С щитом Бурцев оттолкнул одного, плечом повалил второго. Но когда кто-то из нападавших повис на щите, а остальные попытались живым тараном завалить и затоптать противника, пришло время для доброго старого типа критизатора. Мурца старался не особо сгребсти, и всё же глухие, смачные удары резиновой дубинки наверняка привели бы в ужас защитников всех мастей. Крича истина, земляпашцы из вотагьяцка один за другим отпрыгивали, откатывались, отлетали от крутившегося волчком одинокого амоновца с щитом и резиновой дубинкой. Вообще-то, в ОМОНе их обучали орудовать спецсредством РД-73 в цепи и вдвоем с напарником. Орудовать грубо, просто, но эффективно. Взмах, удар, взмах, удар. Бить по очереди, только сверху вниз и чуть наискось. Поперечными ударами не увлекаться. Четких инструкций на все счет не писано, но имелся достаточный опыт. Случалось, проворная жертва уклонялась от такого удара, И тогда резиновая дубинка разбивала с ног стоящего рядом сослуживца. Однако порою находились инициативные упрямцы, которые просто из любви к искусству или руководствуясь нехитрым жизненным принципом авось пригодится, осваивали демократизатор в качестве оружия одиночного боя. Василий был один из таких мастеров. Тебе бурцев после конной милиции только фехтования не хватало. Неодобрительно ворчал пацая, наблюдая за его упражнением. Майор постоянно твердил подчиненным. Омоновец, как и любой мент, силен только в строю, в группе. В одиночку пропадет. Как бы искусно он не рассекал воздух, все равно толпа затопчет. Правильно, наверное, говорил майор. Но Бурцев не хотел пропадать ни в строю, ни в одиночку. Потому и научился выделывать обычной резиновой дубинкой такие его крутасы что иному каратисту, ушуисту с ножаками и не снилось. Выкрутасы пригодились. В 13 веке от Рождества Христова у микрофона был Махмутов Даниил.